Глава девятнадцатая. Мансан встретил нас шумной суетой портового города. Высадиться сразу не удалось, пришлось подождать, пока городские власти проверят документы. Дело еще в том, что такое количество личной охраны требовало специального разрешения. Но у нас было письмо короля с распоряжением оказать нам содействие и обеспечить безопасность, так что проблем не возникло. Содействие вылилось в то, что когда мы спустились на набережную, нас уже дожидались кареты, а чтобы обеспечить мою безопасность, ох, они не придумали ничего лучшего, как выделить в мою распоряжение еще и городских стражников. И когда мы ехали по улицам города, горожане сворачивали голову на процессию. Город поразил меня узкими улочками и количеством построек. Казалось, каждый пятакочек земли был застроен. Хотя, если подумать, это обоснованно. В храмные риты отовсюду съезжаются люди, и что еще строить, как не гостиницы? Свободнее стало дышать, лишь когда мы въехали в богатые кварталы. Вот там уже улицы стали шире, и дома не нависали над тобой сплошной стеной. Вилла Влада поражала своей роскошью и утопала в зелени, райский уголок. Проехавшись по городу и немного осмотревшись, а у меня было с чем сравнивать, Я смогла по достоинству оценить размеры прилегающего парка со статуями, рассеянными по всей безукоризненно ухоженной территории. Каждая скульптурная композиция была произведением искусства. Слуги на вилле, хотя и были предупреждены о нашем приезде, оказались не готовы к такому количеству людей. К тому же в данный момент часть виллы сдавалась, и там проживали постояльцы со своими слугами. Мне это сразу указало на высокий титул гостей. Просто каждый въезжающий в Монсан платил налог за сопровождающих его слуг и обычно предпочитали нанимать здешних. Хорошо, хоть Влад за свои услуги был освобожден от этого, иначе я бы разорилась. Разместить всех прибывших оказалось затруднительно, и пришлось мне разбираться с этим, отправив часть людей устраиваться в гостиницы, принадлежащие Владу. Он хоть и был сказочно богат, не считал зазорным владеть ими. Еще бы! Они были настоящей золотой жилой. Представьте себе самый дорогой курортный город, где сезон длится круглый год. Между прочим, эти гостиницы приносили больший доход, чем вилла. Я теперь поняла, почему Влад именно ее поставил тогда на кон. Несмотря на усталость, мне пришлось выслушивать перепрятельство между Варгасом и людьми Азгарна насчет того, кто останется на вилле. Никто не хотел уступать? Это длилось бы бесконечно, если бы я не указала на то, что последних в три раза больше, вот пусть в таком соотношении и расстеляются. Осталось узнать услуг, сколько человек можно разместить, и пусть рассчитывают, исходя из данной пропорции. Решив проблему, я с чистой совестью пошла осматриваться. В виллу Кордаоста я влюбилась с первого взгляда. Окна от пола до потолка. Элегантная обстановка, большие террасы с видом на море навевали безмятежность. Я будто оказалась на отдыхе за границей. Да, не будь это мансан, я бы с большим удовольствием провела здесь время. Невольно вспомнился наш медовый месяц на Сейшельских островах. Теперь понимаю, почему Влад снисходительно смотрел на меня, когда я восторгалась окружающей красотой, и его фокус с огнем получил объяснение. Только я могла умудриться выйти замуж за аристократа и волшебника, ничего не подозревая об этом. Разместившись и отдохнув с дороги, я взяла Филиппа и пошла на прогулку в парк. Каково же было мое удивление, когда, проходя мимо одной из беседок, я услышала детский смех. Движимая любопытством, я завернула туда и увидела белокурого мальчика, играющего с котенком. «Филипп!» Подняв изумленные глаза, Я увидела в глубине беседки и леди Кларизу, супругу Керна Левинны. «Смотрите, я теперь такой же сильный, как и принц Валиант!» с гордостью уведомил меня непосредственный мальчик. Мне с трудом удалось вспомнить, что именно его подвигами восхищался ребенок. Он изменился, загорел, от былого недуга не осталось и следа. «С приездом!» — порывисто встала мне навстречу леди Клариза. «Откуда вы здесь?» не могла прийти в себя я. Хоть и знала, что они уехали в Монсан, но никак не ожидала встретить их. «Виктория!» — радостно бросилась она ко мне и, не сдерживая своих эмоций, крепко обняла. «Это ваш сын!» — увидела она коляску с ребенком. «Да, мне разрешили взять его с собой в путешествие». Во взгляде женщины я увидела удивление вперемешку с сочувствием. Конечно, отдать грудного наследника тени Пусть и матери, поступок неординарный. Я отослала своих слуг погулять с ребенком, а сама прошла с леди Кларизой в беседку, не хотела, чтобы чужие уши услышали лишнее. Мой супруг узнал, что вы скоро приедете, и мы переселились сюда, чтобы быть поближе к вам. Объяснила леди свое появление здесь. Так это вы снимаете часть виллы? Догадалась я. Да. А слуги? Они из Ирландии? А Тан столько твердил мне об осторожности, что я не могла не спросить об этом, ведь они не могли не видеть чудесного исцеления ребенка. Нет, из дома мы с собой никого не взяли. Первый советник особо настаивал на этом. Мы их наняли здесь и уже с ними переехали сюда. Я облегченно выдохнула и мысленно поблагодарила Рида за предусмотрительность. Чайю? Благодарю, согласилась я и присела за столик. «Спасибо вам!» — накрыла мою ладонь женщина, крепко ее сжав, а потом стала разливать чай. За разговором я узнала, что Филиппу лучше стало уже на корабле, но ему пришлось заново учиться ходить из-за ослабленных мускулов. Резких перемен в ребенке никто из посторонних не увидел. Он тренировался в каюте, и им еле удалось удержать непоседливого ребенка до посещения храма Наириты, строго-настрого запретив вставать на людях. Тайну они сохранили и остались в Мансане, чтобы самим поправить здоровье. Они собирались уже уезжать, когда узнали о моем приезде и решили задержаться. Я рада, что у вас все в порядке. Искренне призналась ей. Вы пойдете в храм? Думаю, будет странно, если я его не посещу. Если желаете, можем пойти вместе. Я все вам здесь покажу. Буду рада. Идея мне понравилась. Все лучше, чем ходить в окружении одной охраны. Только у меня слишком большая свита. Шутливо предупредила ее я и рассказала про свою охрану, про охрану Филиппа и еще про стражников Мансана, выделенных для моей пущей важности. Леди поддержала мой легкий тон, заверив, что будет только рада почувствовать и себя весьма важной особой. Дальше потекла легкая беседа о том, как прошло наше путешествие. Обых жизни здесь, когда Филипп побежал за бабочкой, она наклонилась ко мне. Виктория, можно вас попросить? Благословите нас. Мне ничего в жизни не надо, лишь бы у внуков сложилось все хорошо. Мы не вечны. Леди Клариза растерялась я и вспомнила, как о таком же меня просила в Орлея. Пожалуйста, умоляющим тоном попросила она. Я устала и отвела взгляд, чтобы не видеть надежды в ее глазах. «У вас у самой есть ребенок. Филипп — все для нас». Я не могла больше смотреть, как эта гордая женщина унижается, и, прикрыв глаза и собравшись силами, произнесла. «Благословляю, чтобы болезни и горести обходили стороной вашу семью, вас и ваших детей, и их детей». Открыв глаза, пристально посмотрела я на женщину, решив перестраховаться. «Да будет так, пока вы храните мою тайну». Мне совсем не понравилось, когда леди побледнела. Она бросила быстрый взгляд на внука, который в этот момент упал. «Филипп!» — пронзительно закричала она, вскакивая с места. «Бабушка!» — помахал он ей рукой, поднимаясь. Слабо ему улыбнувшись, она села на место, схватившись за сердце. «Леди Клариза!» — напряженно произнесла я. «Нет-нет, мы ничего не говорили», — заверила она и нервным жестом отпилаясь чашки. Как бы хорошо женщина не владела собой, но после пережитого волнения рука немного дрожала, выдавая ее. Тогда что вы сделали? Понимаете? Другой рукой она смяла салфетку и жалобно посмотрела на меня. При храме есть одна служанка, у нее сильно обезображенное лицо, молоденькая совсем. Все ее поведение, манеры указывают на благородную девушку. Она очень добрая. Я хотела хоть как-то помочь ей и уговаривала поехать с нами. или оплатить лечение у целителя. Слова давались ей с трудом, и я видела, что ее чем-то задело это несчастное. Но она отказывается, предпочитая лечиться водой из храма, и избегает рассказывать о себе. Дали бы ей мась? У вас осталось? Немного. Только понимаете, мась не поможет, у нее поврежден глаз. Я думала, что если она поедет с нами, вы посмотрите ее, леди Клариза. У меня не было слов. Прав был Аттан, убеждая меня быть предельно осторожной. Поможешь одним, потом за ними пойдут другие, а потом не заметишь, как ты в храме и помогаешь уже всем. У моей собеседницы поникли плечи, и она бросила на меня виноватый взгляд. Она очень молоденькая. Я вас познакомлю. Чего вы ждете от меня? Предлагаете заняться лечением прямо в храме? Нет. Посмотрите ее, верните зрение, а лечение целителя мы оплатим. Я думала, если она откажется с нами ехать, оплатить все тайком, а потом, после нашего отъезда, у нее не останется иного выхода, как принять нашу помощь. Что ж, желание помочь неизвестной искреннее и бескорыстное. Вот только я не могла так рисковать. «Ваше благословение теперь недействительное?» — спросила она меня, бросив взгляд на внука, который весело бегал на лужайке. «Почему же?» Вы не успели ничего ей рассказать обо мне или намекнуть? Не так ли?» Испытывающим взглядом посмотрела я на нее, и та подтвердила. «Тогда мои слова в силе. Насчет вашей просьбы?» «Нет», — твердо сказала я, и она не стала больше настаивать. В храм отправились на следующий день. Вечером после ужина мы неплохо посидели с Варгасом и читой Кернов Левинны на террасе. «Все же прекрасные люди, и сам Керн умнейший мужчина». Между прочим, он сразу тактично поинтересовался, чем я короля Аруани и так задобрила, раз он проявляет такую благосклонность, доверив взять с собой наследника титула. Мне оставалось лишь развести руками, ответив, что тот еще ничего не требовал взамен. «Добрейший из монархов!» Громко заявил и я, косясь на застывших в конце терраса охранников, которые на отрез отказались отпускать меня из зоны видимости. Чего с них взять? Если я даже в свои комнаты войти не могу, пока они их не проверят. Асгарн отдал им четкие указания, как насчет безопасности Филиппа, так и моей. Чтобы ни один волос не упал. Слова Ламмарта. Так что за нас. Они в прямом смысле этого слова отвечают головой. Настроение немного подпортил Оттан, когда мозговый нес узнав, кого я встретила на вилле. Это я спасла Керна от гневной беседы тет от тет, рассказав о своем благословении их роду. Ридгар надобрил, рассмеялся, обозвав меня страшной женщиной, и расслабился, поняв, что теперь в их интересах хранить мою тайну. С собой в храм я взяла и Филиппа. Не то чтобы была сильная необходимость в этом, но выглядело бы странно, если пьяни искупала ребенка в целебных водах, ради которых съезжаются со всех стран. По крайней мере, люди Азгорна об этом точно доложили бы. Ано мне надо. Хотя как я ни старалась избежать конфликтов, но мне этого не удалось. Трения начались, когда мы подъехали к храму. Я ожидала увидеть нечто в стиле того, что было в Аруане, где прощались с Владом. Но все оказалось намного масштабнее. Это был целый храмовый многоуровневый комплекс с многочисленными монументальными постройками, острыми башнями, подпирающими облака, с водопадами, озерами, фонтанами. Затруднения возникли из-за того, что мужчины и женщины с маленькими детьми шли разными дорогами. Воинам для заживления ран следовало искупаться в одном озере, пожилым людям для укрепления здоровья в другом. Если тяжелый случай болезни, тогда следовало идти в определенный храм и омываться там. Для женщин и детей были отдельные озера с купальнями, и вход туда мужчинам запрещен. Охрана не желала меня отпускать куда-либо одну с ребенком, но и последовать за мной не могла. Кто-то из шибко умных предложил мне отдать Филиппа, чтобы искупать его в озере для воинов. Я возмутилась, не желая допускать ребенка к воде, где плещутся все болезные. Ноэрита умерла, а новой не было. Целебная сила озер стала постепенно иссякать, и еще не хватало, чтобы сын там подхватил какую-нибудь заразу. Я уперлась рогом, настаивая на том, что те озера не предназначены для грудных детей. Со мной же ребенка ни в какую не оставляли. Хотела уже вернуться обратно, но тут вмешалась леди Клариза, заметив, что глупо уходить, даже не осмотревшись, и здесь много мест. Где кормилица с ребенком могут нас подождать под бдительным оком охраны. Подозреваю, что ее настойчивость была обусловлена желанием познакомить меня с так тронувшей ее покалеченной девушкой. Что ж, это решение показалось мне оптимальным. Возвращать сына на виллу не хотелось, а так у меня появился законный предлог не задерживаться здесь. Все же, несмотря на всю окружающую красоту, это место часто мне снилось. В кошмарах. Помимо кормилицы с Филиппом я оставила и Бетти. Ничего, отпущу ее на выходной, и в следующий раз свободно сама сюда придет. Просто случись что-то срочное, и она сможет пройти на женскую часть с вестями. Отдав необходимые указания, мы с леди Кларизой продолжили путь сопровождения охраны, которая провела нас до входа на женскую часть и осталась там ждать. Оказавшись без них, Я почувствовала себя подростком, сбежавшим от родительского надзора, настолько привыкла к тому, что они маячат за моей спиной и нужно следить за каждым своим словом. Моя спутница уверенно вела меня вперед, зная дорогу. Здесь, как и в банях, шло разделение на классы. Купальни для аристократок находились на самом верху, и нам пришлось подниматься по лестнице. У ее подножия дежурили местные женщины. Завидев, что мы без сопровождения служанок, Они кинулись на перебой предлагать свои услуги. Леди Клариза властным жестом отказалась, и когда мы немного отошли, пояснила: услуги храмовых служанок стоят дороже, но лучше они, чем нанимать этот зборот. Я кивнула с любопытством, рассматривая все вокруг. Мы поднимались, и от окружающей красоты дух захватывало. Водопады каскадами падали с высоты. переливаясь из одного искусственного озера в другое. В воздухе висели радуги, создавая волшебное зрелище. На входе стояли женщины в длинных свободных белых платьях с капюшонами, надвинутыми на лица. Мы оплатили им вход. Начали осмотр с храма Наириты. Величественная статуя богини на невысоком постаменте встречала входящих. Чем-то она напоминала Мадонну, только без ребенка. Руки прижаты к сердцу, скорбный изгиб губ, опущенный взгляд. Казалось, что именно на тебя она смотрит с высоты и сопереживает. Леди Клариза приложилась к ступням богини, выглядывающей из-под платья, и мне пришлось последовать ее примеру. Полированный камень был теплым, но лобузать его я не стала. У подножия статуи Находился небольшой фонтан, где все также, подражая своей спутнице, я зачерпнула воды и омыла лицо. Только вот пожертвования оставлять не стала из принципа. Внутри храма царила прохлада. Витражи красиво преломляли свет. Мое внимание привлекла банкетка, стоящая на возвышении. На ней скрещивались солнечные лучи, и она была освещена словно софитами. Через банкетку была перекинута небесно-голубая накидка, будто владелица куда-то ненадолго вышла. «Что это?» — тихо спросила я леди Кларизу. Помимо нас тут еще были посетители, и не хотелось привлекать внимание своим невежеством. «Мантия последней наириты ожидает преемницу». Меня передернуло, и я лишь усилием воли не скривилась. «А где купальня?» Не хотела я слышать намек и перевела тему, желая поскорее убраться из храма. Пойдемте, я покажу. Уловила мое настроение леди, бросив грустный взгляд на Амандию. Ну-ну, пусть они ждут, по крайней мере от меня. Ищите других, дур. Мы прошли через боковой выход и оказались в крытом тенистом саду, где вдоль главной аллеи росли аккуратно подстриженные кустарники и были разбиты красивые клумбы с цветами. Неспешно прогуливались отдыхающие, создавая ощущение, что я нахожусь в каком-то пансионате на море. Подождите меня здесь, я сейчас попрошу найти мне ли, произнесла леди Клариза. Согласно кивнув, я направилась к свободной лавочке, присев, вытянула уставшие ноги. Эх, жаль, что здесь нет сланцев, любимой обуви отдыхающих на море. После долгого подъема и хождения ноги гудели. Перспектива искупаться в местных целебных купальнях выглядела все более привлекательной. Моя спутница задерживалась, и через некоторое время я встала, гуляя между ухоженных клумб и выглядывая ее. От цветов пестрила в глазах. Я развлекалась, находя знакомые и сравнивая с местными названиями, которые всплывали в моей памяти благодаря крови Влада. Я обратила внимание на цветок, растущий на отдельной клумбе. На зеленом толстом стебле склонил голову белый не распустившийся бутон, по форме напоминающий нашу лилию. Он выбивался среди цветения остальных цветов и вызывал жалость. Неужели забыли полить? Взгляд остановился на настоящей неподалеку лейке. Взяв ее, я полила цветок небольшим количеством воды, которая в ней оставалась. Еще подумала, что даже в храме на ириды существуют недобросовестные садовники. Когда услышала тихий голос, знаешь ли ты, дитя, что это за цветок? Подняв глаза, я обнаружила рядом с собой седого старика в белой хламиде. Местный жрец, я видела их в отдалении. Как этот камень незаметно подобрался? Это нира, символизирует чистоту помыслов и деяний, объяснил он, не дожидаясь ответа. Что же вы его не поливаете? скривила я губы, испытывая к подошедшему неприязнь из-за внезапного появления, напугал зараза, а еще не понравился слишком пристальный взгляд небесно-голубых, не по стариковски ярких глаз. Старик посмотрел на цветок и, проследив за его взглядом, я готова была застонать в голос. Тот слишком быстро ожил и распустился. На ярита! Грохнулся жрец передо мной на колени. Я бросила быстрый взгляд по сторонам, воровато оглянувшись. Слава богу, из редких прохожих на нас пока никто не смотрел. Но я была готова задушить старика на за такую подставу. — С ума сошли! Встаньте немедленно! — зашипела я, схватив его за плечи и поднимая. — Дитя мое! Лишь присутствие наириты заставляет Ниру цвести! Глаза жреца счастливо блестели, а голос дрожал. Я мысленно выругалась от устроенной самой из себе подставы и какого чёрта мне на лавочке не сиделась. Оставив старца, я подошла к цветку и сжала бутон в ладони, мысленно прося его закрыться. Когда убрала руки, тот в насмешку раскрылся еще больше. Дитя мое, я не ваша дочь! Со злостью оборвала его и, не жалея, сжала бутон в ладони. Сердце стучало как бешеное из-за адреналина. А в душе поднялось злость на треклятый цветок. Не хочет по-хорошему. Мысльное остало представлять, как вся влага уходит из корней и он увядает. Когда разжала руку, еще недавно белые лепестки съежились и пожелтели. Увядший стебель не выдержал веса бутона и упал на землю. Не поливайте вы здесь цветы! С вызовом глядя в глаза шарашенному старцу, с нажимом произнесла я. Еще одно слово, старик. и ваши источники потеряют целебную силу, неся болезни и мор. Вся радость отобретения новой иной Риты исчезла из глаз жреца, и взгляд стал пронзительным. «Ты готова убить людей, пришедших сюда за помощью?» — изумился он. «Не нужно мне тыкать», — оборвала я его. «Решайте сами. Или все идет, как идет, и вы рубите деньги с приезжих, или одно лишнее слово, и я прокляну так, Что разгоню всю вашу богадельню, вода станет мертвой, неся смерть всему вокруг. Обещаю. Многозначительно указала я глазами на увядший цветок и продолжила обработку. Глаза у вас слабые, вот и ошиблись. Я действительно ошибся. Медленно произнес жрец. Вот и ладушки. Оскалилась я в ответ. А то людей много, думаю еще куда труб прятать. Глаза жреца стали круглыми как плошки. А что я? Нервы? Для пущего эффекта подошла к тряплятой лейки и вытрясла из нее на ладонь последние капли воды, которыми сбрызнула опешившего старца. Одно лишь слово насчет меня и разделите судьбу цветка, решила я закрепить результат. Надо же! И подумать не могла, что его глаза могут стать еще больше. Дышите, дедушка, дышите. Злая вам не желаю, но перейдете мне дорогу, не обессудьте. Бросив напоследок угрозу, я с независимым видом повернулась к нему спиной. Пора убираться отсюда, пока он не очухался. Выбравшись на главную аллею, я оглянулась, но жреца на прежнем месте уже не было. Он будто сквозь землю провалился. Зато увидела спешащую ко мне леди Кларизу вместе с храмовой служанкой. И где их носила спрашивается. Виктория, позвольте познакомить вас, Сли представила она мне девушку. Извините, что заставила вас ждать. Пришлось подождать, пока она освободится. Пойдемте в купальни. Я вскользь бросила взгляд на служанку. Даже глубоко надвинутый капюшон не мог скрыть шрамов на ее лице. Вот только мне было не до нее. Вы знаете, не в этот раз. Жара. Кажется, у меня начинается женские недомогания. Судорожно придумала я подходящую причину, чтобы поскорее уйти. Но вы идите, я пришлю за вами карету. «Может, вам требуется помощь?» — подала голос девушка. «Тихий, приятный. Позвольте вам показать, где можно привести себя в порядок». «Не нужно!» — немного нервно воскликнула я. «Потерплю до дома!» «Виктория, вы в порядке?» — заподозрила неладная леди Клариза. Я бросила на нее быстрый взгляд, и тут мне пришла мысль, что ее могут расспросить обо мне и выяснить, кто я такая. «Наверное...» Перегрелась на солнце, слабым голосом произнесла я. Ничего, если мы вместе вернемся. Конечно. Воды? встревожилась девушка. Нет, нет, не беспокойтесь, мы лучше поедем. Вцепившись в руку леди Кларизы, я потащила ее к выходу. Хватит с меня этого храма насмотрелась. Не буду рассказывать, как добиралась на виллу. Пусть за мной будто земля горела. Запершись в спальне и выгнав всех служанок, я позвала Оттана. Никогда еще не испытывала такого облегчения, услышав его, радость моя. Знание, что он всегда рядом, дарило моральную поддержку. Рид, я прокололась. Сдаваться так сдаваться. Поподробнее. Вмикстал он серьезным и не проронил и слова, пока я ему все не выложила. Ридгард не ругал, не обвинял меня в том, что я безголовая, лишь приказал: встань, я тебя просканирую. И я безропотно подчинилась. Он перешел на магическое зрение и обрадовал меня. На тебя навесили маячок. Ты давно приехала? Нет, только что. Тогда срочно зови Варгоса. Я перекину на него, а он уже найдет кому. Военный есть военный. Пришедший по моему зову Керн Варрагосса не стал задавать лишних вопросов. Атан перекинул слежку на него и отдал инструкции. Собирая вещи, ты немедленно уезжаешь, сказал он мне после ухода друга. Я кивнула и пошла к дверям отдать приказания служанкам, как вдруг остановилась. И куда я поеду? Тебе нужно срочно покинуть Аруанию. Я сейчас напишу письмо королю, что отзываю тебя обратно и договорюсь насчет порталов. Вместо тебя останется Варгас и решит все дела. Да, а что с Филиппом? Разозлилась я. Вика, он в безопасности. Сама же говорила, что Азгард не причинит ему вреда. Стал мягко убеждать меня мужчина. Нет, воскликнула я, приходя в отчаяние от одной только мысли, что мне придется расстаться с сыном. Нет, так не пойдет. Уже более твердо произнесла я, преисполненная решимости бороться до конца. Вика, начал терять свое хладнокровие первый советник, и я поняла, что он тоже волнуется. Рид, вычислить меня – это лишь вопрос времени, констатировала я. Служанка из храма знакома с леди Кларизой, и через нее они выдут на меня. Жаль, что я к ней подошла, нужно было сразу уходить из храма. И нам нужно действовать на опережение, а не тратить время на споры. Даже если мне удастся покинуть Аруанию, я попаду в цепкие руки Йесарата. Это он тебе друг, а меня, несмотря ни на что, планируют использовать по полной. К чести Аттана, он ни словом не возразил. И не стал давать мне пустых обещаний. Я же понимала, что защита и Сарата бескорыстной не будет, и пусть не в храме, но отрабатывать мне придется. Городские купальни были лишь первой ласточкой. Да, ему придется мне платить, но зачем мне деньги, если я буду вынуждена жить вдали от сына? Я никуда не поеду, решила я. Проблему буду решать здесь. Подождем следующего шага от жюрицов. На храпом не сунутся. Я показала им свою позицию, а с проклятием наириты. Они знакомы.